Новелла шестая Дорогие дамы, мне припоминается для рассказа «Действительное происшествие», гораздо более похожее на выдумку, чем «То было на самом деле». А пришло оно мне на память, когда я услышала, как один был похоронен и оплакан за другого. Я же расскажу, как один живой был погребен за мертвого, как затем он сам и многие другие сочли его не за живого, а за воскресшего, вышедшего из могилы, и он был почтен за святого. Кому как виновному следовало бы быть осужденным. Итак, было и еще существует в Тоскане аббатство, лежавшее, как мы видим, и многие другие в местности, не слишком посещаемой людьми. Куда был поставлен аббатом монах, во всех отношениях человек святейший, только не в отношении женщин. И умел он это делать так осторожно, что почти никто, не то что о том не знал, но и не подозревал, почему его считали святым и во всех отношениях строгим. Случилось абату близко сойтись с одним богатейшим крестьянином по имени Феронда, человеком грубым и безмерно простым, и ничем иным. Это знакомство не нравилось абату как тем, что он иногда потешался над его простотою. Во время этого знакомства Аббат приметил, что у Феронда красавица-жена, в которую он так горячо влюбился, что о другом не думал ни днем, ни ночью. Ну, услышав, что Феронда был во всем остальном простаком и дураком, но в любви к своей жене и в ее охране был очень рассудителен, он пришел почти в отчаяние. Тем не менее, как человек умный, он довел Ферондо до того, что тот с своей женой приходил иногда поразвлечься в сад Аббата. И здесь Аббат самым скромным образом... Говорил им о блаженстве вечной жизни и о святых делах многих древних мужей и жен, так, что у жены явилось желание у него исповедаться. И она попросила на то позволение у Ферунда и получила его. Итак, придя на исповедь к Аббату, к великому его удовольствию и сев у ног его, прежде чем перейти к другому, она начала так. «Отче!» «Если бы Господь даровал мне настоящего мужа или не даровал вовсе, мне, быть может, было бы легко при помощи ваших наставлений вступить на путь, ведущий, как вы сказали, к вечной жизни. Но я, когда подумаю, что такое Феронда и какова его глупость, могу сказать о себе, что хотя я и замужем, но вдова, поскольку, покуда он жив, не могу иметь другого мужа» а он, дурак, без всякого повода так безмерно ревнует меня, что я вследствие этого не могу с ним жить иначе, как в печали и беде. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшей исповеди, насколько могу смиренно прошу вас, да будет вам благоугодно, дать мне какой-нибудь совет в этом деле, ибо если в этом отношении я не обрету возможности к добродетельной жизни, ни исповедь, и никакие благие дела мне не помогут. Эта речь приятно затронула душу Аббата, и ему представилось, что судьба открывает ему путь к достижению его величайшего желания. И он сказал, «Дочь моя, я думаю, что для такой красивой и нежной женщины, как вы, должно быть большой досадой, что у нее муж полоумный» но еще большей думается мне, если он ревнив. А так как у вас и то, и другое, я легко представляю себе то, что вы рассказываете о своем горе. Но, говоря кратко, против этого я не вижу иного совета или средства, кроме одного, а именно излечить Феронда от этой ревности. Как приготовить средства для его «Излечения? Я очень хорошо знаю, лишь бы у вас хватило духа держать в тайне, что я вам скажу». Женщина сказала, «Отец мой, не сомневайтесь в этом, ибо я скорее умру, чем скажу кому бы то ни было, что вы мне запретили рассказывать». «Но как это можно будет сделать?» Аббат отвечал, «Если вы желаете, чтобы он выздоровел, Необходимо, чтобы он отправился в чистилище. «Как же он туда пойдет, будучи живым?» — сказала женщина. Аббат сказал, «Надо, чтоб он умер. Так он и пойдет туда, и когда он претерпит столько мучений, что излечится от своей ревности, вы известными молитвами помолите Господа, чтобы он вернулся к жизни, и он вернется». «Так мне придется остаться вдовой», — сказала женщина. «Да», — ответил Аббат, — «на некоторое время, в которое остерегайтесь выходить за другого, ибо Господу это не понравится. А когда вернется Феронде, вам придется вернуться к нему, и он стал бы ревновать более чем когда-либо». Женщина сказала, лишь бы он излечился от этой злой напасти, — и мне не приходилось вечно жить в заперти, я согласна. Делайте, как вам заблагорассудится, — сказал тогда Аббат. Я сделаю. Но какую же награду получу я от вас за такую услугу? Отец мой, — сказала женщина, — что вам угодно. Лишь бы это было в моей власти, но что может сделать женщина вроде меня, чтобы приличествовала такому человеку, как вы? На это Аббат сказал, «Мадонна, вы можете сделать для меня не менее того, что я намерен сделать для вас. Ибо как я готовлюсь устроить нечто для вашего блага и утешения, так вы можете учинить, что будет мне во здравие и спасение моей жизни».